Глава двадцать вторая. Мечта сбывается. Я очень занят. И все же в первые дни после окончания аэроклуба чувствую какую-то пустоту. Не хватает друзей учлетов, самолет, аэродрома. С Коломейцем, Панченко, Петраковым, Коханом. Вижусь часто. При встрече мы задаем друг другу один и тот же вопрос. Ну как, вызова нет? И ведем длинный разговор о будущем, о жизни и учебе в военной школе. И без конца вспоминаем полеты на по два. Жизнь в техникуме идет своим чередом. Накануне 22-й годовщины Великого Октября меня вызывают в бюро комсомола. «Ты примируешься грамотой и деньгами, поздравляю», — говорит мне секретарь. «Я примируюсь? За что?» «За успешное владение самолетом без отрыва от основной учебы», — улыбаясь, отвечает секретарь и деловито добавляет. «Сейчас тебе надо подумать о дипломном задании. Вызова, может быть, придется ждать долго, а в техникуме нельзя учебу бросать. В тот же вечер пришли ко мне Панченко и Коломеец, заводская и комсомольская организация, тоже премировала их и наградила грамотами. 200 рублей премиальных я отнес отцу. «Радуешь старика, сынок», — сказал он мне. «Вот видишь, папаша, а ты, говорил, за журавлем в небе погнался. Вижу, ты, сынок, прав, но я рад, что ты техникум не бросил». Я работал много и стал реже встречаться со своими друзьями-аэроклубовцами. Радио сообщило, что в ночь на 30 ноября Финские войска попытались вторгнуться на нашу территорию. Началась война с белофинами. У моего однокурсника Феди, жившего со мной в комнате, брат был на фронте. И мы вслух читали и перечитывали его бодрые боевые письма. В эти дни мне так хотелось скорее получить извещение из училища, скорее стать летчиком-истребителем. Незаметно пролетел январь сорокового года. Прошли и экзамены. Я получил дипломное задание. 3 февраля должен ехать на практику. На душе у меня было неспокойно. Еще год назад я так мечтал об отъезде на практику, но сейчас все мои мысли были в неведомом мне училище, там, где готовят летчиков-истребителей. Оформил в последний раз стенгазету, собрал пожитки и подготовился к отъезду. И вдруг, 1 февраля, меня вызвали в канцелярию техникума. Сердце у меня учащенно забилось. Секретарь сказал, ну, наконец, пришел вызов в летное училище. Идите к директору. Я чуть не вбежал в кабинет. «А, здравствуй, летчик. Как же нам с тобой быть?» Сказал мне директор, и его добродушное лицо показалось мне сейчас еще добрее. «Мы тебя растили, учили, а теперь отпускать приходится». «Ну, хорошо». «Условие такое. Не пройдешь медицинскую комиссию – поедешь на практику». «Спасибо, товарищ директор. Согласен на все условия». Теперь предстоял неприятный разговор с отцом. Я знал, что мой отъезд в летное училище его огорчит. Быть может, расстанемся надолго. По дороге в деревню я обдумывал, как лучше сказать отцу о новости. «Думаешь ехать, Ванюша?» – встретил он меня. «Собраться успеешь?» «Все будет в порядке, папаша, ты не волнуйся. Но только я ведь на практику не поеду». Отец испуганно посмотрел на меня. «Что еще выдумал?» «Получил вызов в летное училище. Еду туда послезавтра». Отец всплеснул руками и медленно опустился на стул. Я молчал. Было жаль отца. Вдруг он неожиданно спокойно сказал. «Что ж, ты у меня не маленький. Тебе виднее. Ну, говори, что там будешь делать». Я рассказал, на каких условиях меня отпускают. Он встал, подошел ко мне, обнял и сказал. «Вон дела-то какие с белофинами. На фронт, может, пошлют тебя, сынок. Бей врага насмерть. Ты пиши чаще». В общежитии меня уже ждали товарищи аэроклубовцы – Они прибежали сообщить, что получили вызов. Запозда извещение на два дня, и я бы уехал на практику. 2 февраля утром, накануне того дня, когда студенты уезжали на практику, я, сидя в вагоне, под стук колес с воодушевлением пел вместе с ребятами-аэроклубовцами военные песни. Не отрываясь, смотрел в окно на запушенные снегом леса, поля, белые мазанки, на новостройки, заводы, фабрики. Волнующее, радостное и гордое чувство овладевало мной. Вот она, моя родина, могучая, никем не победимая. Вот что я, летчик-истребитель, буду охранять, а если придется защищать, пока не перестанет биться мое сердце.